Звонок. Звонок Агата услышала сразу, как будто сидела и ждала. Она схватила трубку, на дисплее высветился номер. Она его знала наизусть. Но как? Стараясь унять дрожь, ответила «Алло» и прижала руку к горлу, в котором бешено колотилось сердце. «Ну, привет, женушка моя любимая. Вот, послушай». И хриплый смех. А потом... «Помогите! Помогите, пожалуйста! Меня хотят убить! Меня зовут Нина Корц! Какой-то человек увёз меня и затащил в подвал! Помогите кто-нибудь!» Снова смех. «Такие вот дела, малышка! Думала, не узнаю про сестричку, про папашку!» «Смешная ты моя! А подвальчик знаешь где? Дачку помнишь, где ты подвязалась? Давай, приезжай!» иначе... И не вздумай звонить, сама знаешь куда. Услышу или увижу. Удавлю и уйду лесом. Жду. Целую». Она выбежала из дома и помчалась на проспект, по которому неслись машины. На ее отчаянное махание рукой среагировал дюжий мужик с пышной окладистой бородой. Она ворвалась в машину раньше, чем он открыл рот. «Пожалуйста, отвезите меня. Я покажу, куда. Умоляю». «Да хорошо, хорошо, не волнуйся». «Раз так кричишь, значит, нужда серьезная». Агата выхватила телефон. Она сразу решила, что позвонит Марку и Ленчику. И тут поняла, что у нее нет ни одного номера, ни того, ни другого. Просто в милицию поверят. Если да, то поедут с мигалками и сиреной, а этого делать нельзя. У Сони точно есть нужные телефоны, но у нее нет и номера Сони. «Господи, Боже мой, что мне делать?» «Кажется, она сказала это вслух. А ты помолись и попроси. Господь услышит». Агата посмотрела на мужика. На нем было черное пальто, а под ним виднелась ряса и толстая серебряная цепочка от креста. «Тебе, я вижу, помощь нужна. Что случилось-то? Расскажешь, пока едем. Может, с Божьей помощью с кумекаем как с бедой справиться? Ну что?» Полетим на всю душку, Давай, кобылка моя гужевая, вспомни, как находцем была. Мужик вдавил педаль в пол, и машина понеслась по ночной трассе.